«Ой, я совсем забыл про него!» «Сновый!» — продолжал Д'Артаньян. «С отверстиями для носа и рта!» «По правде сказать, милорд, всё остальное еще куда ни шло, но... Ящик! Ящик!» «Решительно, это скверная шутка!» Монг смутился... Д'Артаньян продолжал. «Однако нет ничего удивительного, что я сделал это. Я солдат, искавший счастья. Легкомыслие моего поступка изменяется важностью предприятия, и, кроме того, я осторожен и умею молчать». «Ах, — сказал Монг, — верьте, господин Д'Артаньян, я хорошо вас знаю и ценю по заслугам».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 Совершенно растерялся при мысли, что его представит лежащим в ящике. Насмешка, как и предвидел Д'Артаньен, подействовала на генерала так, как никогда не действовали ни опасности войны, ни жгучие честолюбия, ни страх смерти. «Отлично», — подумал Гасконец, — «я спасен»